не следует думать что в союзе писателя акуджаву поголовно любили как ни странно наибольшее недружелюбие он вызывал у людей сходного опыта ф фонддовика михаила луконина уже опубликовавшего к тому времени в февральском знамени шестьдесят первого года статью товарищ поэзии где пристрастно критиковались острова у вот трижды сидевшего смелякова объяснить то можно только тем что против шестидесятников в которым а Куджава принадлежал не столько по возрасту, сколько по времени дебюта и характеру славы, у поэтов старшей генерации было серьезное предубеждение, род ревности. Их-то слава началась в эпоху половинчатой, ранней оттепель, закончившейся в 56-м году. Тогда и стала ясна вся второсортность здоровой свободы. Требовались люди, готовые идти дальше.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 Это и понятно, гитара, скандальная слава, можно найти же в дневниках людей, относившихся к нему с неизменным добжелательством, у Самойлова в частности. Его записи пересыпаны констатациями, а Куджава не умен стихи его плохи. обаяние песен берет свое, о них ни одного худого слова, но вообще сверстники Акуджавы его не жаловали, не только за гитару и славу, но и за принадлежность к другой обойме.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 Так что под личиной творческого отчета готовилась порка. Не зря апостол Кауджава закончил петь, Владимир Соловыхин со смачным оконем заметил. Ну вот, пора развлекались а теперь за розги. Ожидания, однако, не сбылись. луконин со Меляковым, послушав несколько стихотворений, начали подначивать с места. — Нет, ты спой, ты спой, что на вечерах своих поешь.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 Бедный Смеляков, друг Павла Васильева и Бориса Корнилова, переживший их, арестованный в 34, 39 и 49 поэт с потрясающими задатками, автор дюжины стихов, которые падут в самую придирчивую антологию. Так же он напился, когда впервые услышал свадьбы двадцатилетнего Евтушенко и теперь пил,